Глава двадцать четвертая. Откровение. Амали. До комнаты мы добирались в тишине. Ни я, ни парни так и не решились нарушить тяжелое молчание. Огонь все еще пробегал по мне, раздраженный рябью. Едва стоило подумать о том, что кто-то покушался на жизнь Сета. И вообще, что за дикость? Обречь кого-то на смерть только потому, что он тебе не приглянулся. Да и чем не приглянулся? Сет просто красавец. Поэтому меня удивило подобное отношение этой курицы. После того, как я воспользовалась душем, нашла в гардеробе пару мягких штанов и футболку. Но меня немного морозило. Всегда так было. Когда я сильно злилась или раздражалась, потом сильно мерзла. Стянув с кровати одеяло, я уселась на полюбившийся мне подоконник. Закутавшись в кокон из теплой ткани, я невидящим взором уставилась на ледяные кольца. Когда мыслей и эмоций становится слишком много, лучше не держать их в себе, отпустить. Сейчас мне нужна была эта пауза. Не знаю, как долго я смотрела в окно, но к тому моменту, как дверь открылась и в комнату вошел Ситар, я уже была готова к разговору с ним. «За что они так с тобой? Объясни все, я вас не понимаю», честно сказала я, подтягивая к себе одеяло, чтобы освободить Сету место на подоконнике. Но он просто сгреб меня, а потом сел вместе со мной. «Все сложно», – выдохнул он. «Я не глупая», – упрямо заявила я. Сыт хмыкнул и нежно поцеловал меня в кончик носа. «Нет, ты очень умная и добрая. Ты моя, наша, даже если сама еще этого не поняла», – сказал он, крепче прижимая меня вместе с одеялом у груди. «Не заговаривай мне зубы, пир, я тебя слушаю». Упрямо сказала я, избавляясь от ненужной уже тряпки. Сатар был горячим, удобным и... моим. Я был наследником большого и уважаемого клана. Наш народ ценит храбрость и физическую силу, и в этом я тоже преуспел. Но я никак не мог найти свой круг. Желающих хватало, но это были не те пиры, с которыми я готов был идти по жизни и делить жену. Рэя и Таркаса я встретил не так давно, будучи уже взрослым мужчиной по нашим меркам. А они были совсем еще пацанами, но честными, сильными и преданными. Мой клан подобрал нам супругу, Игнию. Она была красивой, но далеко не юной. Богатая вдова. Ее мужья погибли при загадочных обстоятельствах. Взорвался мобиль, на котором они спешили домой. Нам женщина не понравилась Мы же... Скажем так, ее сильно заинтересовал только юный Таркас, а он был просто в ужасе от дамы. Отказаться от договоренностей клана – это серьезное нарушение, а от брачного союза – позор. Но я отказался, пошел против воли своего клана и был изгнан. По идее, нас должны были признать безымянными и лишить всех гражданских прав, но вмешалась моя мама. Она была последней представительницей рода Фау. Это был небольшой, но уважаемый клан. Как последняя, она была хранительницей имени и передала его нам вместе с небольшим капиталом и семейным делом. Отцы возражали, но не могли никак повлиять. Клан Фау стал самым молодым и независимым. Мы заработали приличный капитал, но лично на мне так и осталось клеймо отступника». Того, от кого отреклись и лишили имени. Я нежеланный муж. Моих детей будут задирать сверстники, а сыновьям будет трудно найти свой круг из-за моего решения. Да и сам я не искал благосклонности склочных девиц. Наверное, перерос все это. С горькой усмешкой добавил Сет, срываясь лицом в мои волосы. «Ты же говорил, что выбирает огонь», – уточнила я. «Так и есть». Но при договорных браках есть возможность обойти это правило с помощью родовых артефактов. У крупных кланов они имеются. У моих отцов он был. Если бы пламя признало Диолу, то и вопроса бы не было. А если нет, то прошли бы церемонию у амулета и все. Ответил Сет, забираясь горячими ладонями под футболку. «Постой, а если имя Фао вам дала твоя мама...» то каким образом эта мымра собиралась тебя поменять на какого-то суслика? Спросила я, вынимая наглые конечности из-под своей одежды. Сколько вопросов. Легко. Имя мама передала не мне, а нашему кругу. Я старший, и мое место можно оспорить. Хрипло сказал Сет, упорно пытаясь сбить меня с умных мыслей, возмутительно приятными поглаживаниями. «А почему твои отцы были так заинтересованы в той вдове, что изгнали тебя?» – спросила я, заставляя Сатара рассмеяться. «Ты зануда, цветочек. Очень умненькая, дотошная. Да Не отвлекайся!» – прервала его я, заставляя смеяться еще громче. «Из-за денег. Отцы ввязались в опасную авантюру и многое потеряли, а за счет финансов Диола собирались поправить свои дела». Несмотря на улыбку, горько сказал Сетар. «Они готовы были тобой пожертвовать?» Ужаснулась я. «Мне было сложно такое представить. Родители меня обожали, и я всегда была уверена, что в любом вопросе они примут мою сторону». «Но они не считали это жертвой. Я же говорил, что женщина красива. Хоть она и немного старше меня, но все еще могла подарить нам детей». «Только это все равно гадко». Добавила я, зарываясь пальцами в волосы Сета. Странно было вот так просто его касаться, гладить, наблюдать, как темнеет серебро глаз. Я рад, что не согласился с родителями, иначе я не встретил бы тебя, моя Амали. Ты стоишь всего, — хрипло сказал Сет, накрывая мои губы нежным поцелуем. Это был нечестный прием. Я не могла оттолкнуть его после всего, что он мне открыл да и не хотела, сдаваясь власти этого мужчины.